У дверей в тронный зал сидели три фигуры. «Вот ты совсем хреново выглядишь!» Матадор осматривал л е г а л а з а Лицо его посерело, а о дышка начала нарастать. «Нормально. В груди давит немного, а так пойдет!» С трудом прерываясь на то, чтобы вздохнуть, ответил эльф. «Жалко слились все!» Мотти глубоко вздохнул и облокотился спиной на стену. Жахнули бы разок ядрём-батоном и делов. «Сам ведь знаешь, что замок бы разнесли», — кмыкнув, возразил эльф. «Это да. ж а л к времени». Матадор уставился в одну точку и, не отрывая взгляда, произнёс. «А Эйнин молодец. Не ожидал от него». «Да, я тоже не думал, что он на слив из-за нас пойдёт на последнем боссе этажа». Эльф о чём-то тоже задумался и, встрепенувшись, спросил друзей. «А вы заметили, что все топы, что с нами пошли, умелку имели?» «У всех была умелка с фантастическим уроном и прямой дорогой на респ!» Эльф говорил с перерывами на глубокие вдохи. Словно ему не хватало воздуха. Таблеткин на его слова закивал головой. «Может, это мод такая?» – х м у р е спросил Туран. «Финальный финт ушами!» «Скажешь, что же!» Леголас достал из инвентаря кипу листочков, Даже с первого взгляда очень старых. м о т ь я тут примерно накидал по порядку страницы. И что там? Это дневник девочки, которую тут замучили. Утирая пот, выступивший на лбу, ответил эльф. По слогу понятно, что ребёнок. Квест? Спросил Мотя. Я всё перечитал, но запрос на квест не выскочил. л е г а л а с ещё раз перебрал листочки и убрал их в инвентарь. Странно. Ладно, хорош болтать. Таблеткин. я сначала попробую достать королеву зубочисткой, а если уйду на рез, тогда уж пусть ушастый ядрен батоном стрельнет». Матадор обеспокоенно взглянул на друга и добавил. «Вы в зал зайдите и остановитесь у края. Королеве ни шагу, не дай бог заденет». Таблеткин не ответил, а лишь кивнул. «Ну, рендом великий, помогай», — со вздохом произнес Мотя, открывая дверь в тронный зал. Ручка двери была выполнена в виде черепа, а его нижняя челюсть являлась ухватом. Открывшаяся дверь отворилась со скрипом, а за ней Тауран обнаружил черный силуэт, стоящий посреди просторного зала. Зал до потолка был выложен антрацитово-черным камнем и имел форму круга. По центру зала стоял трон. В небольших нишах на стенах стояли черные доспехи, держащие в руках средний меч и л и п е с т о в ы й щит. Матадор, несмело оглядевшись, сделал шаг за порог. В шлемах доспехов, стоящих в нишах, вспыхнул зеленый огонек. Головы синхронно повернулись к нему. у д в а д значит!» Пробурчал себе под нос Матадор, подсчитав ожившие доспехи, направившиеся к нему. Не оборачиваясь, он крикнул во весь голос, бросаясь на ближайший доспех. «Хиль, т а б л е т к и Добежав до ближайшего, он протаранил его щитом. Доспех завалился на спину, а Тауран, не дав ему подняться, ударил с размаху ежом по шлему. Шлем, словно жестянная банка, смялся в искореженный блин, и м о т а д о р уже собравшись бежать дальше, заметил, что доспех поднимается. «Ух же, живучая тварь!» Возмутился он и нанес несколько ударов по нагруднику доспеха. Когда он е г о сплючил, доспех затих, но к нему уже подтягивалось несколько таких же. Мельком глянув на чёрный силуэт, заметил, что тот не шевелится. я н а ч и т будем танцевать», – констатировал Мотя и принялся смещаться вдоль стены. Принимая удары на щит, он пытался отмахиваться, но это не приносило ожидаемого эффекта. КП доспехов п р о с е д а л а но незначительно, и они, словно сговорившись, постоянно менялись. В итоге у с т а н о в и л а с ь шаткое равновесие. «Что у вас, твари!» в ы р г а л с я м о т о д о р понимая, к чему идет дело. Он заметил, что ожившие доспехи успевают регенерироваться. Приняв очередную пару ударов на щит, он резко рванул вперед к темному силуэту. Со всех сторон в него полетели удары. Большинство соскальзывали с брони, но несколько достигли своей цели. Четыре попали в сочленение, а большой двуручный клинок, п р о б и л броню на спине, застрял д о с п е х и Матадор, не обращая внимания на раны, ломился к королеве-некроманту. Матерясь сквозь зубы, он немного оторвался от толпы оживших доспехов, но в этот момент темная фигура вскинула правую руку. От королевы-некромантов густым потоком, словно водой из бразбоэта, то у рану метнулось заклинание школы смерти. Матадор сильно замедлился и, еле переставляя ноги, продолжал переть к темному силуэту. Сила смерти начала проникать через доспех, нанося повреждения, словно кислота. Она превращала серый пепел подклад, а затем и кожу м о т о д о р а В забрале уже виднелись кости, но Тауран продолжал переть к темному силуэту, яростно шипя и поминая сраных некромантов. Как только он его коснулся, вытянув руку, во всей локации Далины Смерти включился ивент. Включился он довольно своеобразно. В одно мгновение все игроки в локации, а это ни много н е мало, около 20 тысяч, и все мобы замерли. Кто в какой позе был, такой и замер. С мечом, в полете за головой очередного зомби, с факелом огня, вырывающимся из посоха, или стрелой, уже выпущенной и летящей в цель. У всех перед глазами появилось изображение. Изображение было непростым, оно ощущалось, как взгляд из чужих глаз. Словно каждый игрок, находившийся в локации, был участником ролика, в котором... Взгляд смотрел на мертвого призрачного дракона. Он был слегка размыт от слез, которые заволакивали обзор. Вот взгляд оторвался и опустился вниз, и стало видно, что с носа капают слезы. Маленькие детские кулачки сжаты и дрожат, как и ноги. Хриплый и дрожащий голос произносит. «Не прощу. Никогда». «Не прощу!» Тут же картинка меняется, и перед взглядом появляется мраморный белый старик. Он смотрит искоса и потирает ручонки. Обстановка довольно странная. Земляные стены, деревянные ящики, больше похожие на гробы, части тела, валяющиеся и тут, и там. «Твоя сила убивает их?» – произносит детский голосок. «Моя сила убивает в с ё — каркает в ответ старик. — Я использую их как материал для оружия, чтобы их же убивать. Он начинает то ли кашлять, то ли смеяться. — Я хочу эту силу. Ты научишь меня? Старик моментально замирает, словно даже не дышит. — Мы можем тебе ее дать, но взамен... — Я согласна. — Взамен ты станешь ее отражением и нашей королевой. «Я согласна!» Старик с прищуром смотрит прямо в глаза и, слегка опустив голову, спрашивает. «Ты понимаешь, о ком идет речь?» «Мне все равно, я буду их убивать!» «Ты станешь отражением бездны до тех пор, пока...» «Дай мне силу!» — кричит детский голосок. «Ты никогда не покинешь этих стен! Живой!» «Мне все равно!» «Да будет так!» Старичок скидывает черную мантию с плеч, обнажая белые кости ребер и позвоночника. «Я апостол смерти, потерявший имя, но не разум!» Изо рта, глаз и ушей лысого старичка начинает течь черный густой туман. «Беру в ученицы детеныша туманного дракона!» Улыбнувшись, старичок начинает оглашать приговор. «Взамен ты станешь нашей королевой!» Весь остальной ролик, который занял н е много н е мало минут 20, странный старичок пытает девочку, оставляя на ее теле отметки магии тьмы и черным металлом. Периодически он отрезает от нее части тела и пришивает обратно стальной проволокой. Девочка за время ролика взрослеет и уже давно не желает ни мести, ни крови живых. Чтобы хоть как-то спастись от одиночества и не уйти окончательно в безумие, она начинает писать дневник. Всё самое страшное происходит, когда она видит высокую фигуру, забредшую в казематы странного некроманта. Обычный светловолосый эльф вызывает в ней чувство ненависти, яркой, ослепляющей ненависти. Девушка убивает его, забрызгав всё помещение кровью и долго истерично хохочет. Спустя несколько секунд смех сменяется воем, воем безысходности и отчаяния. В эту же ночь девушка заперлась в своей комнате, а старый некромант Лич, шоркой ногами, идет по коридору. Он уже все почувствовал и безошибочно остановился у одной из наглых закрытых дверей, улыбнулся. Толкнул дверь рукой и увидев то, что внутри, он заулыбался еще сильнее. Посредине комнаты, на крюке, где раньше висел подсвечник, петле висел черный силуэт. Черный настолько, что казался соткан из самой тьмы. Старый лич поклонился силуэту и шепотом прошелестел. «Моя королева!» Видеоролик продолжился изображением тронного зала, в котором Матадор одной рукой дотянулся до маленькой девочки. В другой руке у него странная заколка, больше похожая на небольшой стилет. «Так это твой дневник был?» – сглотнув, спросил Матадор. – Да. да. – с к л е п н у в произнесла девчонка. Она указала пальцем себе на грудь. – Это нужно сюда воткнуть так, чтобы до сердца достало. т у р а н взглянул на стилет из розового металла у себя в руке и его голос дрогнул. – Я не могу. – Сделай, пожалуйста. Мне очень больно. Девочка начала плакать, размазывая слезы кулаками. Они не отпускают и шепчут постоянно. «Ты же добрая, я чувствую, я к маме хочу и к папе». Матадор опустился на колени и как можно аккуратнее обнял девочку. «Они обещали, что мы людей накажем, что я сильный стану, а сами меня на части резали», – начала рассказывать сквозь схлипы девочка. «Они меня потом стальной проволокой ш и л и Это больно очень, но я не умирала, а потом пришёл и я...» Матадор взглянул на стилет в руке. Второй рукой он продолжал обнимать девочку. «Что же вы, разрабы?» Кадык судорожно дёрнулся, сглатывая несуществующий ком в горле, а он продолжал шептать себе под нос. «Что же вы т в о р и т е т ты суки?» Матадор развернул стилет остриём к спине девочки продолживший что-то рассказывать. Рука начала предательски дрожать, а сознание отказывалось делать то, о чем его просят. «Я очень долго ждала, никого не было, они не отпускали. Больно очень…» Матадор ж а л челюсти со всей силы так, что скулы вздулись. Он примерился и резким ударом без замаха вогнал стилет по самую рукоять. Девочка умолкла на п о л у с л о в е а по руке т о у р а н а потекла яркая, алая кровь. Тело девочки выгнулось, а изо рта и глаз ударили яркие лучи. От нее во все стороны начали расходиться пульсирующие волны света. Сметя ожившие доспехи, они бессильно разбивались о стены зала. Матадор стоял, обнимая почти растворившийся силуэт. В руке оставалась заколка стилет, которая своим концом пронизывала сердце девочки. Когда с и л у э т полностью растаял, его руки опустились, а заколка выпала из рук, издав звон, р а з н е с ш и й с я эхом по залу. Звон был слышен отлично, так как в зале царила тишина. Матадор смотрел на свои руки, перепачканные в Матадор смотрел на свои руки, перепачканные в крови, и хмурился. Внезапно загремели фанфары, снаружи начали доноситься звуки фейерверков, а с потолка падать золотые снежинки. «Руки бы помыть!» – пробручал он себе под нос, рефлекторно вытирая их о поножи, даже не задумавшись, что ноги покрывает металлическая юбка, а руки в адаманте в ы х перчатках. По залу разнесся скрип от трения металла о металл. Матадор еще раз взглянул на свои руки. «Котях, такое не отмыть!» Вдруг за спиной Матадора раздались пара громких хлопков в ладоши. Матадор резко развернулся в сторону входа в тронный зал. Он увидел Таблеткина. Тот призывно махал рукой, а огромные глаза давали понять, что что-то случилось. Матадор сорвался с места, направляясь к оставленным у входа друзьям. Подбежав к ним, он увидел Леголаза. Эльф сидел на полу, прислонившись к стене спиной. Сероватое, с мешками и в ы м у ч е н н о й улыбкой лицо, полуприкрытые глаза и проявившаяся иконка сообщения перед лицом. «Внимание!» «Согласно завещанию номер 179-865-30, администрация уведомляет вас, что ваше тело в реальности организирует. В скором времени вы умрёте. Разрешить реанимационные мероприятия? Да? Нет?» т т чего разелся, у ж а с т ы й Матадор потеребил за плечо Леголаза, взволнованно заглядывая тому в полуприкрытые глаза. «Лерой, уснул что ли?» Мотя опустился на колени, начав искать пульс у эльфа на шее. Он и не подумал, что он в игре. о л е г а л а с умирает в реальности. «Всё, Мотя», мотя. — хрипло выдавил эльф с измученным лицом. «Нужно только умирать. Так ты сказал блохастому». «Нажми «да», ушастый. Не тяни!» Матадор хотел сам нажать на менюшке кнопку «да», но палец прошёл сквозь неё, словно её там и не было. У любой хорошей истории есть начало и конец. Леголас поднял дрожащую руку и потянулся к менюшке. Моей истории тоже есть конец, Мотя. Жаль, героической позы не выйдет. Леголас, дотянувшись до менюшки, нажал кнопку «Нет». «Да что ж ты творишь?» Начал орать Туран. «Совсем охренел?» «Я тебя...» тоже люблю Женька», — усмехнувшись, ответил л е г а л а з «Нет, погоди, не так, Лерой», — з р е в е л Матадор. Он ухватил л е г а л а з а за грудки и закинул на плечо, сорвавшись на другой конец тронного зала, туда, где виднелся проход с лестницы наверх. «Таблеткин, наверх. а в е р х а к к р у м сорвался за Матадором, прихватив арбалет, но он не успевал за ним и быстро отстал. Силы, чтобы нести арбалет ему не хватало. И он тащил его за приклад. До того, как Моти с эльфом скрылись на лестнице, ведущий наверх, он успел заметить, как кисти рук л е г л а з а висящего на плече м о т е начали превращаться в камень. Матадор ж а с максимальной скоростью бежал наверх по ступеням, перепрыгивая пяток за шаг. «Что ж ты ушастый? Мы же хотели уколон!» На ходу бормотал Матадор. «Мы же договаривались с тобой! Нельзя же так!» Он вылетел на открытую площадку с черными колоннами и, подбежав к одной из них, снял с плеча л е г а л а з а Его окаменевшие руки гулко брякнули по броне. Он поставил на ноги л е г а л а з а но бесчувственное тело упало на каменный пол. «Ну ты чего, Лерой? Ты не спи, ушастый!» Матадор подхватил его и усадил у одной из колонн, прислонив его спиной к ней. «Ты посмотри, небо проясняется, Лерой!» Матадор пытался приподнять заваливающуюся на грудь голову Леголаза. Взгляд того остекленел, жрачки расширились, а полоса обращения уже поглотила руки до плеч и полностью ноги. «Ну, ушастый, ты не спи только, тут салют в нашу честь в небе!» Матадор продолжал держать голову эльфа и бормотать глупости. «Посмотри, какую красоту сделали, это для нас всё!» серые тучи над долиной смерти расступались, обнажая ярко-голубое небо. Между ними, словно явления свыше, спускались лучи солнца, и посреди этого прекрасного пейзажа рвались сотни фейерверков и салютов, осыпая площадку с колоннами яркими искрами и огоньками. Матадор так и продолжал придерживать голову л е г а л а з а словно еще на что-то надеялся, бормоча под нос о прелестях салюта. Он держал ее, пока окаменение не дошло до шеи и его руки не почувствовали холод камня вместо тепла цифрового тела лучшего друга. Когда лицо л е г а л а з а с мешками под полуприкрытыми глазами и уставшей улыбкой окаменело, Матадор сел напротив него на пол и, поджав ноги, обхватил колени одной рукой. Вторую руку он сжал в кулак, сунув его в рот и укусив его так, что мышцы на с к у л а в з д у л и с ь Туран сидел напротив окаменевшего эльфа, грызя собственный кулак и воя монотонным голосом, словно медведь, сидевший в капкане. Его взгляд не отрывался от бумажной птицы, которую он совсем недавно подарил л е г а л а с у Из его глаз текли слезы, изо рта текла кровь. От него сквозь окровавленный кулак доносился вой, а взгляд смотрел сквозь систенку. Ваш друг и с о к л а н о в е ц л е г а л а с умер в игре. Леголаз упомянул вас в своем завещании. Для вступления в наследство свяжитесь с администрацией. Примите н а ш е с о б о л е з н о в а н и е Таблеткин стоял у соседней колонны, держа за приклад арбалет эльфа. Затем он подошел к л е г а л а з у таща его за собой и положил его ему на колени. Потом отошел к соседней колонне и уселся так же, как Матадор, но обхватив колени обеими руками. Фигура Таблеткина растаяла спустя 5 часов. Фигура воющего Матадора спустя 10 часов сидения в неподвижной позе. Сработал анализатор психического состояния игроков и система ввела его в искусственный сон. з а л ю т ы и фейерверки над долиной продолжали взрываться еще три дня. Небо над долиной смерти больше никогда не было пасмурным. Опять колонн на площадке, где был памятник л е г а л а с у истинному стражу стихий сменили свой цвет центроцитового черного на белоснежный.